Глава третья. Вчера, в первый раз, выслушав сильно сокращенный вариант колянского рассказа, мне стало настолько не по себе, что, придя к себе в комнату, я просто отрубился и проспал часов в двенадцать, хотя в игре зависимость от сна была гораздо меньше, чем в реальной жизни. Встав ближе к обеду, спустился в столовую и застав коляна за обеденным столом. попросил пересказать мне всё сначала и во всех подробностях. «А как ты здесь-то оказался? И почему умер в той пещере?» «Умер-то? Умер я потому, что на холм, в котором была пещера, свалился вот этот замок, и всех там к чертям собачьим завалил. А в замке я оказался потому, что он всех вновь прибывших и умерших в себя засасывает и точку привязки на комнату возрождения переделывает. Теперь все кто появляется в ближайших 50 квадратах от нашей локации, «Телепортируют сюда, и никуда деться отсюда нельзя». «Мы что, здесь заперты?» «Да нет. Ворота открываются, можешь выходить. Только ты первого уровня, а здесь локация рассчитана на игроков 150+. Да и то, только если большой толпой собраться». «Почему же тогда нас сюда закинуло? Мы же локации должны были появиться». «Давай тебе лучше об этом я расскажу», включился в разговор второй игрок с ником «Майор», до этого разговора все время молчавший. «Ты, Головизор, в последнее время смотрел?» «Да я вчера только из армии вернулся, хотя там иногда получалось посмотреть». «Может, видел репортажи о поимке серийного маньяка?» «Так вот, Чикатило по сравнению с ним просто маминкин сынок. Он в основном зарабатывал в инете, но и побочный бизнес у него был. Он купил землю, под которой в советское время было построено серьёзное бомбоубежище. Там он построил несколько недорогих гостиниц и хостелов, и время от времени похищал по одному или небольшими группами нелегалов, бомжей, просто работяг, приехавших на заработки, и тех, кого не кинутся сразу искать. Похищал и тащил свои катакомбы. Полтора года он этим занимался, пока по всей округе не стали разбегаться от на человеческих останках крысы. Не зная что увидели там оперативники, когда наконец обнаружили эти подвалы. Всю информацию закрыли. Но говорят, что даже опытный оперполковник, выйдя оттуда, постарел лет на двадцать и стал седой, как лунь. В общем, маньяк этого арестовали и повезли в СИЗО, да вот только не довезли. Семь трупов, а его и след простыл. Ты бы знал, что начало твориться. Дошло до введения чрезвычайного положения, но всё без толку. А через три дня в компетентные органы пришло сообщение, что с полудня волшебный мир будет закрыт для выхода, и единственным способом покинуть игру — будет убийство главного персонажа, того самого малыша, кличка маньяка, который к тому времени уже оцифровался и живёт теперь в этой игре. Все, кто был в это время в игре, здесь и останутся, а также приглашаются все желающие помериться силами. Подключённых к игре людей попробовали извлечь из коконов. но Это были не больше, чем просто пустые телесные оболочки, а разум их остался в игре. В итоге пришлось сыграть по его правилам. В общем, правительство договорилось с 20 топовыми игроками из «Битвы богов» самой популярной RPG-игры современности. В добровольно-приказном порядке сколотила из них группу спасения. Одновременно с этим взяли проект стандартного замка, на скорую руку модернизировали его и рассказали по всему миру. Один из них и свалился на голову счастливчику Коляну. Эти замки захватывают всех вновь прибывших и умерших игроков с близлежащих 50 квадратов. В них можно отсидеться. Вход для монстров сюда заказан, замок создает вокруг себя поле, которое наносит ощутимый урон подошедшим к нему мобам. И еще, их специально поставили в локациях, предназначенных для хай-левелов, чтобы у игроков не было даже мысли покидать его. За стенами замка ждет только быстрая, но болезненная смерть. «А ты-то откуда все это знаешь?» «Я?» — горько усмехнулся он. «Я один из группы спасения. В битве богов у меня ник Святогор. Может, слышал?» ни хрена себе! Да ладно! Сам Светогор! Я ещё пацаном был, когда вы своим кланом всю битву на уши ставили!» «Да, было дело. Но тут всё пошло как-то не так. Как я сказал, нас взяли 20 человек. Четыре группы по пять человек из четырёх первых кланов битвы. Вели волшебный мир сразу с трёхсотым максимальным уровнем. Легендарные шмотки, оружие и полная сумка эпиков, за каждый из которых простой игрок душу дьяволу продаст». «Бой должен был быть лёгкой прогулкой, но...» Тут он запнулся. «Что «но?» — глядя на его первый уровень, спросил я. «Не знаю», — подавленно признался майор. «После загрузки в игру я очутился здесь. Один. В подштайниках на голое тело, в сумке пусто. Ни оружия, ни эликсиров. А остальная группа где? Ты с ними связывался? Нет тут никакой связи. Ни группу, ни клан невозможно создать. Каждый сам за себя. Если захочешь что-то вместе сделать, Каждому надо подойти и договориться. Поправь меня, если я ошибаюсь. Значит, мы сидим в виртуальной тюрьме. Выйти можно, но больно. Группа спасения, возможно, обнулена и раскидана по всему миру. Главный злодей — реальный маньяк, который писается от счастья, пытая и свои жертвы. Мы не можем выйти из игры, и даже в крайнем случае окончательно умереть не получится. Я ничего не забыл? Да, всё именно так. Только кроме этого мы не можем развиваться. Ни одна местная тварь нам не по зубам. И кроме того, лично у тебя, из доступных, остались только никому не понравившиеся профессии и умения. А также каждый босс локации может переходить на ручное управление малыша. И если ты ему попадёшься, лёгкой смерти у тебя не будет. Теперь вроде всё». Все замолчали, каждый думая о своём. «Держите, мальчики, попейте горячий шоколад, он согревает», сказала Мария Ивановна, расставляя возле нас кружки. «Ничего, даст бог, прорвёмся». — Да не загружайся сильно. Замки ему нас не достать, а прогуляться и по крыше можно. Она огромная, хоть футбол играй. Человек пятьдесят на пятьдесят. Иди и проветрись. Остап тебе дорогу покажет. — Остап? Еще один игрок? Сколько здесь вообще людей? — Остап! — громко крикнул в воздух майор. — Остапа сейчас увидишь, а людей, м -м, включая тебя, восемь получается. — Добрыня в кузнице. Ему распределитель сегодня наконец-то второй кусок железной руды выдал. Он сейчас, наверное, кинжал куёт. А пофиг, как всегда на крыше болтается. С Вуди общается. «Чего звал?» Ряфнули у меня над ухом так неожиданно, что я одним махом перескочил в стол и прижал к груди табурет, готовый защищаться. Майор тихо захихикал, а Колян над смеха чуть под стол не уполз. да нервы ни не к чёрту». «Это Остап», — сказал майор. «Никак не может удержаться, чтобы не испугать новичка». «Меня зовут Остап Сулейман Берта-Мария Бендер-Бей, но так как все мои гости отличаются редким скудоумием, можно просто Остап», — произнесло наполовину выглянувшее из стены привидение. Судя по фильмам и другим игрушкам, привидения никогда не отличаются красотой. Но это, видимо, и при жизни не было красавцем. Выше двух метров, весь бугрящийся узлами мускулов, но как будто собранный из кусков разных гуманоидов, видимо, какой-то полукровка. К тому же черты дополнительно были обезображены родовыми татуировками, поверх которых легло несколько неслабых шрамов, превращая лицо в шедевр абстракционизма. «Остап, это вновь прибывший игрок. Покажи, пожалуйста, ему замок». «Выберите имя, пошли. А то еще потеряешься в моем замке. Все полы соплями и слезами перемажешь». «Ах, да, ты никто себе выбери. А то он так и будет к тебе обращаться. Выберите имя. И это, если пофига увидишь на крыше». «Поаккуратней с ним. Ему пятнадцать лет всего. Мы ему в подробностях ничего не рассказывали». «Пошли уже!» — рехнул Остап. «Делать мне больше нечего, как всякую шушуру ждать». Я беспомощно оглянулся на майора с коляном. «Иди, иди. Он со всеми так. Но он настоящий воин. Слабого никогда не обидит». Остап не стал комментировать, поплыл к выходу из столовой. На первом этаже расположены кузница, алхимическая лаборатория, склады, «Сокровищница, оружейная, мастерская, бронника, библиотека», — начал рассказ Остап, показывая на проплывающие мимо нас двери. «Почти все они закрыты, чтобы вы нос куда ни следует не совали. В центре есть лифт. Можно подняться на второй, третий этаж, чердак и крышу. Подвал закрыт. Есть четыре лестницы по углам замка. Пошли». «А почему не на лифте?» Остап посмотрел на меня, как на недоумка. «А лебёдку кто будет крутить?» «Чтобы лифт поднять, барабан на лебёдке крутить надо». «А для этого на крышу надо подняться, так что пешочком топаем. На втором этаже спальни, на чердак дверь закрыта. Но там ничего нет, только запасные доски и балки валяются». Поднявшись на четвертый этаж, я весь запыхался. Надо отображение выносливости вывести, чтобы его сразу видно было. Не хватало еще свалиться на полпути при забеге в туалет, например. Неодобрительно посмотрев, как я не могу отдышаться, сказал. «Крыша, если очень понадоблюсь, позовешь». сказал Остап и провалился вниз прямо через крышу. Крыша оказалась действительно огромной и ровной, как футбольное поле. Только в самой середине высилась какая-то конструкция. По углам и серединам стен возвышались мощные башни, и на каждой из них на огромном древке развивалось знамя. Вдоль всех стен возвышался парапет метр высотой и метра полтора шириной. Вскочив на него, я наконец-то смог осмотреться. Как и сказал Колян, Замок свалился на голый, приличных размеров холм, но уже метрах в сорока-пятидесяти от него начинался дремучий лес. Тёплое солнышко, кристально чистый воздух, даже не верится, что этот мир попал под управление к кровавому маньяку. Ну да и хрен с ним. Думать о нём сейчас толку нет. Лучше посмотрю, что там у нас есть ещё. Прямо подо мной никого не видно, а вот правее заметно какое-то движение. Твара мовов, издалека похожих на чёрных то ли волков, то ли гиен, а в метрах в десяти от них ещё одна группа таких же тварей отдыхала в тени деревьев. Одна из двух тварей направилась в сторону замка. В тот же момент из-за ближайшей башни вылетел небольшой огненный шарик и влепился в спину животине Жалобный визг слился воедино с победным кличем, донёсшимся из-за башни. Волчара рванул к замку, и два следующих шарика пролетели мимо, но когда тварь подбежала прямо к замку, Ещё один шарик угодил в цель. Чтобы лучше всё видеть, я свесился с пропета. Молодой варк. Уровень 150. КП 189 750 из 200 тысяч. Хренасе! Что это за маг у нас завёлся, который огненной стрелой по 5 тысяч за выстрел сносит? Обойдя башню, я увидел сидящего на краю крыши паренька. Длинный, нескладный. Если бы не вытянутые уши, подумал бы, что он такой в жизни и есть. хотя, может, он только уши и изменил. «Неплохо ты его приложил», — обратился я к нему, пытаясь рассмотреть ник. «HFB, WoWier, какой-то... Чтобы это значило». «Привет, я Паша». «Дима, или можно пофигом звать, а то мой ник даже со второго раза никто не может прочитать». «Так, а что он значит?» «Да ничего не значит. Салага ещё был, в ББ регистрировался. Все ники нормальные уже заняты были». Вот от злости два раза по клаве кулаком ударил, вот HFB, во Уир, и получился. А потом привык, везде стал им пользоваться. А ты чего вообще без Ника? Не успел даже зарегистрироваться. Ни разу ни умения не успел выбрать. Сразу сюда кинуло. Надо посидеть с управлением, хорошенько разобраться. Время, в общем, нужно. Время? Времени у тебя здесь будет завались. Умения для тебя, к сожалению, остались только самые ненужные. Да и с нужными тут делать особенно нечего. Ладно, с этим попозже разберёмся. Так как ты, варга так надомажил Это не я. Моя стрелка примерно по десять дамага наносит. Но он агрется и к замку бежит. А у замка щит какой-то или аура, не знаю. За пять секунд десять тысяч хп уносит. Жаль, у меня маны только на четыре выстрела хватает. Как перестаю его агрить, убегает. А пожрёт и опять как новенький. А с земли не пробовал его подманить? Пробовал, помрачил пофиг. Больно это. «У аргу на меня чихнуть только надо, и я труп. А уж лапой да по морде». «Зачем пуляешь тогда? Совсем заняться нечем?» Вдруг Пофиг стащил с ноги тапку и жахнул ей по парапету. «Тараканы», — пояснил он, — «по одному очку опыта за них дают. Им пуляю я не просто так. За четыре дня я таким образом интеллект на 22% прокачал». «Стоп! Хочешь сказать, что тут основные навыки не только свободными очками, но и использованием качать? Гантели всякие на силу и прыжки на ловкость?» «Конечно. Ты что, даже гайды не почитал, прежде чем в игру войти? Здесь всё очень реалистично». «Да я вообще не собирался в игру заходить. Нечаянно всё получилось». «Ну, так это здорово. Есть чем заняться для начала». «Ну, ты больно-то не обольщайся. да десятки ещё реально докачаться, а дальше? Столько раз в штангу толкнуть надо, что просто не поверишь». «Так ты же сам сказал, что времени у нас завались. Будем все до десятки прокачивать. Представляешь, ты первого уровня». а у тебя все значения по десятке. Силу и ловкость, ладно. А интеллект и мудрость? У тебя ни магии, ни книг нет. Что-нибудь придумаю со временем. А сейчас надо то, что доступно попробовать прокачать. Пробегусь я для начала, пожалуй. Эй, подожди! Ты пока не зарегистрировался, опыт идти не будет. Хорошо, тогда присяду тут с тобой рядышком. Посмотрю, что здесь и как. на май а у меня мана на один выстрел накопилась. Буду варга сторожить. Может, опять близко подойдет, чтобы я его в прицел захватить смог. Я видел, ты в прошлый раз промазал, пока он бежал. Он слишком быстрый. Прежде чем второй раз стрелять, подожди, когда он в самой стене подбежит или остановится. Тогда не промажешь. Итак, я залез в настройки. Что мы тут имеем? Имя не выбрано. Уровень первый. Опыт 0 из 100. Раса человек. Бонус расы. Плюс одно очко за каждые 10 вложенных. Сила – 1. Ловкость – 1. Интеллект – 1. Выносливость – 1. Мудрость – 1. Свободных очков характеристик – 5. ХП – 40 из 40. Выносливость, помноженная на 40. Мана – 40 из 40. Интеллект, помноженный на 40. Профессия – нет. Умение – нет. Пофиг сказал, что с детства привык к своему Нику. Так ведь я тоже, как с детства во дворе называли паха или пахан, так и привык к этому. Пахан. Принять? Да? Нет? Выбираю «да». Поздравляем. Пахан, вы зарегистрировались в волшебном мире. Приятной вам игры. Ага, спасибочки. С маньяком в прятки играть. Чего ж неприятного? Так, стоп. Какое зарегистрировались? А как же раса, профессии, умения? Слушай, пофиг. Я только имя успел ввести, а больше мне ничего не дали выбрать. Раса у тебя уже выбрана, ты человек. — Профессии и умения у распределителя можешь взять. Только там шелуха какая-то осталась. Но если еще кто-нибудь прибудет, и того не останется. Ты поторопился бы. — Что за распределитель? Как его найти? — Остапа позови, он отведет. — Остап! — подражая майору, проорал я. — А вообще этот Остап, это что за хрен? — Остап, глядя мне за спину, сказал пофиг. — Это самый знаменитый генерал объединенных темных армий, погибший в неравном бою со светлыми. и великодушно согласившийся после смерти взять управление этим великолепным замком. — Он что, у меня за спиной? — Ага. Быстро развернувшись и, выдавив из себя свою лучшую улыбку, воскликнул. — Благороднейший Остап Сулейман Берта-Мария Бендер-Бей, снизойдите, пожалуйста, до моей нижайшей просьбы. Сопроводите меня до распределителя, будьте любезны. Кое-как закруглился я. Висящий прямо за краем парапета Остап ухмыльнулся и поплыл к лестнице. Я же собирался рвануть бегом, подгоняя Стапа. Но в этот момент у меня включился мозг, и я понял, что подгонять двухметрового амбала с дурным характером не стоит. К сожалению, включившись в одном месте, он выключился в другом, и мой язык без всякой связи со мной выдал. «Остап Сулейман, а ты правда сын турецко-подданного?» Руки сразу взметнулись к рту, пытаясь его заткнуть и запихать обратно вылетевшие слова. Но поздно. Одна рука подняла меня на метр от пола, а вторая врезалась в стену в сантиметре от моей головы, дробя камень и осыпая меня пылью и известкой. — Что? Ты смеешь насмехаться над моими родителями? Я не посмотрю на запрет. Вырву твой язык и сброшу со стены на поживу варгом Нет, нет, — прокрепел я. — Почтение предков — это то, что отличает нас от обычных животных. И у такого легендарного воина должны быть не менее доблестные родители. Я бы хотел узнать о них побольше. — Поздравляем. Ваши отношения со смотрителем замка улучшены. Плюс один. До нейтрального отношения осталось три. Его рука разжалась, и я свалился на пол, со свистом втягивая в себя воздух. Развернувшись, смотритель поплыл вниз по лестнице. Кое-как поднявшись, я побрел за ним. Половину дороги он молчал, и я уже перестал ждать ответа, когда он заговорил. «Моя мать — Огр, первая королева своего народа, обеднившая большинство семей под своей командой. Отец — Орк». Он правил двенадцатью самыми многочисленными кланами своего народа. Они встретились на поле боя, когда моя мать уводила свой народ от разрастающейся людской империи. А дальше? А дальше мы пришли, — ответил он и исчез в ближайшей стене. Я остался один, тупо глядя на стену. Комната была абсолютно пуста. Только в дальней стене было вырезано обычное окошечко. Через такое в стародавние времена выдавали зарплату в бухгалтерии. — Так это... Крутясь вокруг себя, начал я, но никого уже не было рядом. «Ладно, сам разберусь». Подойдя к окошку поближе, я заметил, что рядом с ним находились надписи, выполненные в виде барельефа. Справа профессии, слева класс и умения. От всего увиденного у меня опустились руки. Класс «Призыватель» может призывать существ. Ограничение. Призванное существо должно быть не более, чем на пять уровней выше уровня призывателя. Призвать можно только то существо, в процессе убийства которого призывающий принял участие. Существо должно быть развеяно лично призывающим. Время следующего призыва, уровень призванного существа, помноженный на 10 секунд. Интересно, если я таракана убью, мне удастся его шестого уровня призвать? Запустить бы такого к девушкам в спальню, вот бы визгу было. да А кроме тараканов, мне никто не по зубам. Смотрим, что там дальше. Профессия. Землекоп. Вы роете землю в четыре раза быстрее простого игрока. Просто замечательно. Я смогу выкопать себе четыре могилы вместо одной. И что это значит, что любой другой игрок тоже может копать, даже не имея этой профессии? Тогда возникает следующий вопрос. Смогу ли я ковать, добывать руду или собирать травы хоть и в четыре раза хуже обученного? Нет ответа. Ладно, дальше. Умение. Криворучка. Задействуйте умение, и все, к чему вы прикоснетесь, начнет рассыпаться у вас в руках. Действует на предметы 2 плюс уровень мастерства». Я сел на пол и закрыл лицо руками. Видимо, я уже попал в логово к маньяку, но тот, прежде чем отрезать мне ноги, решил сначала морально меня убить. Просидел я так минут 10, пока в голове моей не стали складываться кое-какие идеи. Поднявшись на ноги, быстро подошел к стене и ткнул пальцем в надпись. вы хотите изучить профессию земляков? Да-нет, да. Поздравляем, вы изучили профессию земляков. Вы хотите принять класс призыватель? Да-нет, да. Поздравляем, вы получили класс призыватель. Вы хотите изучить умение криворучка? Да-нет, да. Поздравляем, вы изучили умение криворучка. Послышалось низкое гудение, и на полке у окошка материзовались три предмета. Лопота обыкновенная — Сломать невозможно. Урон 3.5. Профессиональная. Не занимает место в сумке. Книга призыва. Сломать невозможно. В нее записываются все возможные для призыва существа. Не занимает место в сумке. Набор криворучки. Не занимает место в сумке. Открыв набор, я увидел там обычный инструмент. Пилы, молотки, зубила, стаместки. И все в этом же роде. Гвиздец какой-то. Только и смог вымолвить я. Волшебный мир называется. Почему же я себя грёбаным сантехником ощущаю? Только синие робы не хватает, и штанов на лямочках». Закинув вещи в сумку, вышел из комнаты. У дверей, явно ожидая меня, стоял пофиг. И, увидев моё мрачное лицо, начал первым. «Вот, пришёл тебя поддержать. Я-то один из первых выбирал себе профу и класс. Мне более-менее достались, но даже с ними всё бесполезно. прокачая я даже все показатели до десятки. Я ничто по сравнению с любым самым захудалым здешним мобом». и остановился. Так, Дима вроде. Запомни раз и навсегда. Никогда не сдавайся. Делай всё, что можешь, а потом и то, что не можешь. Смерть. Вот единственная причина для успокоения. Хотя я и в этом не уверен. Тем более, что и смерти-то для нас здесь нет. Так что в итоге наша победа неизбежна. Пошли в столовую, перекусим чего-нибудь и за работу. Хотя подожди. Садись ко мне на закорки, а пока едешь, вспоминай таблицу умножения. Зачем это? Да так, идея одна есть. Надо проверить. В столовую я уже заходил ползком. Все-таки первый уровень — это очень мало. В кухне, кроме Марьи Ивановны, никого не было. «Вечер добрый, Марья Ивановна. Подскажите оголодавшим путникам, как тут у нас насчет поесть? Продукты где-то добыть надо или здесь свои запасы есть?» Явно обрадовавшись нашему приходу, Марья Ивановна запричитала. «Чего-чего, а продуктов здесь завались. Здесь раздатчик есть, можно готовые блюда заказывать, а можно и отдельные продукты». Ну, если хотите, я вот тут сама наготовила. Все домашнее. Котлетки, огурчики малосольные. Хлебушка ржаного напекла. Делать-то ведь совсем нечего. А котлетки с макарошками? Нет, с пирешкой. Конечно, будем. Несите все. А я пока характеристики свои гляну. Сила 1. 3%. Ловкость 1. 2%. Интеллект 1. 2%. Ребят, а может это? По 20 грамм? Здесь что, и алкоголь выдают? Вообще-то нет, но как ингредиент для пропитки торта можно получить стопочку. Вон Колян с майором в сорок наборов для торта заказали, муку выкинули, а сами с целым подносом стопок, лимоном да чёрной коркой к себе поднялись. Вот, что значит русские люди, и в волшебном мире нажраться до поросячьего визга могут. Но мы, пожалуй, откажемся, у нас на завтра планов громадье. Я тоже нет, отказался Пофиг. а насчёт планов можно и сегодня начать, до ночи ещё далеко. «Точно, никогда не оставляй на завтра то, что можешь съесть сегодня. То есть сделать, я хотел сказать, сделать сегодня», глядя на горку пюре и три румяные котлетки, лежащие рядком. Не успели мы взяться за ложки, из коридора послышался шум шагов, и в дверь начал протискаться шкаф. Ну, то есть я сначала подумал, что это шкаф, потому что он занимал весь неслабый дверной проём. «А, Добрыня!» Радостно поздоровался Пофиг. «Проходи, присоединяйся к нам. Вот, знакомься, это Пахан. Он новенький». Мы пожали друг другу руки. Вернее, я пожимал два пальца. Больше в мою ладошку не влезло. «Это Домрыня», — продолжил Пофиг. «Он Огр и наш кузнец». «Но кузнец — это сильно сказано. Распределитель материалов совсем мало выдает. Железа пока только на два кинжала хватило. Да и то второй я запорол. Совсем слабый получился». А что, распределитель и материалы выдает? Мне он только инструменты дал. В полдень, один раз в день в комнате появляются ингредиенты. По одному для каждого в произвольном порядке. Завтра глянешь, может и тебе что-то достанется. Мне вот четыре железной, один кусок медной руды достался. Да две полоски кожи. Но из меди ничего делать не умею, рецепты нужны. А их, чтобы купить, денег много надо. А где их покупать можно? Да у того же самого распределителя. «Кладёшь на полку деньги и выбираешь нужный рецепт». «Ну ладно. Спасибо за обед. Мы побежали. Хотим прокачиваться начать. Ты знал, что тут, вкалывая, можно силу и ловкость прокачать? А ещё интеллект. Мы пока сюда бежали, я таблицу умножения повторял. В итоге 2% к первому уровню добавилось». «Про интеллект не знал. Но ковкой 45% к силе и 6% к ловкости сделал». «Марья Ивановна, вы волшебница. Причём настоящая». И баф сила плюс один на три часа, тому подтверждение. Обязательно этот рецепт запишите, он ещё нам пригодится. Ладно, мы поскакали. На камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я выиграл. Моя очередь тебя вести». «Но, лошадка, поскакали на крышу. Там воздух свежий, полезный». До крыши удалось добраться, только поменявшись местами. Выносливость совсем никакая. «Ну что, катаем друг друга по крыше и решаем задачки?» «Ага». А ещё охотимся на тараканов, надо тебе второй уровень доделать, а потом мной займёмся». Так с Гикинием и Тапкой на мы начали гоняться за тараканами. Каждые два круга — остановка. Проверяем, не подошли ли Варги на расстояние захвата цели. «Есть захват! Огонь!» Шарик огня срывается с руги пофига и попадает прямо в оскаленную морду. Варг срывается с места, и на Варгском матерном, поминая нас и всю нашу родню, бежит к замку. «Так, не торопись!» «Пуляй только тогда, когда он под нами окажется. Сколько он по времени на тебя агрется «Секунд пять». «Ну вот, раз в 5 секунд и пуляй. Первый пошёл. Раз, два, три, 4 5 Второй пошёл. Третий пошёл». Так, замок 12% ХП ему снёс. Если все очки в интеллект кинуть, 14 выстрелов получится. Это 65 секунд его можно будет продержать у стены. Это где-то 60% его ХП. «Не, ты что, не видел? Четвёртый выстрел я ему уже вслед послал. Он и трёх секунд у стенки не пробыл. Видно, жить хочет». «Ладно, садись. На мегу будем думать. Как его у замка задержать? А защитный купол не знаешь, на каком расстоянии от замка действует?» «Майор говорил, вроде два, два с половиной метра. А что?» «Да вот думал яму ловчую выкопать. Но глубина в два метра его не удержит, выпрямит. А глубже копать бесполезно, аура не достанет. Вон, вон таракан!» скачи уже быстрее в угол! В угол его загоняй!» «Уф, есть! Попался, усатый! Сколько тебе ещё осталось?» «Шестьдесят восемь штук до следующего уровня. Жары не такие редкие, а то бы за день пяток уровней поднять можно было. Вряд ли, думаю, со второго-третьего уровня за них перестанут опыт давать. Слушай, а если мы тапок оба будем держать, может, опыт обоим достанется? Надо попробовать. Всё, слазь, я выдохся. Так, давай на скорость». Триста восемьдесят пять плюс двести сорок четыре равно... Чего встал? На бегу думай. В бою пригодится. Так, девяносто два. Один в уме. Шесть, нет. Семь, ммм... Шестьсот девяносто два. Шестьсот двадцать девять, балда. Ага, ты сам попробуй на бегу. С игроком на горбу задача решать. Вон, вон ещё один. Хватайся за тапку. Да блин, куда ты бьёшь? Правее, бери, правее. О, или замочили. Ну что, пришёл тебе опыт? Ща гляну. Уровень первый. Опыт — 33 из 100. Сила — 1, 86%. Ловкость — 1, 43%. Интеллект — 1, 28%. Да, пришло. А тебе? У меня скоро сила поднимется на второй уровень, а ловкость что-то не очень. Мне тоже опыт пришел. Надо в общем месте колотить тараканов. Так два раза быстрее прокачаемся. Это да, но мне сейчас ловкость больше всего нужна. Давай-ка кое-что другое попробуем. С пофигом на плечах, я вскочил на парапет и побежал по самому краю стены, балансируя руками. эгей гей гей хорошо бежим. Эгей-гей, ого-го, ай-ай-ай-ай. Вы погибли. Возрождение через три, два, один. Хотите посмотреть момент смерти? Да? Нет. Да. Вот я с пофигом на плечах бегу по самому краю крыши. Вот нога соскальзывает. Гарериабанекибастос. И эпичное приземление на камне. Встаю с пола, на меня недобро смотрит, пофиг, ворочая шеей. Ролик посмотрел? Заметил, там вроде в глубине леса пещера какая-то. Я на ролике заметил, что наголо приземлился и сразу стал в два раза короче. Зато по лестнице спускаться не надо. Правда, для прокачки ловкости надо что-нибудь другое придумать. А то ещё разобьёшься не до конца, замучаешься потом к воротам со словным хребтом ползти. Ну, тогда на сегодня хватит. Наверное, пойду-ка я в баньке. Давай. А я хочу сегодня еще с умением своим разобраться». Вытащив из сумки коробку с инструментами, достал инструкцию. «В инвентаре найдите вкладку «Умения». Выберите «Умение Криворучка» и активизируйте, после чего вы увидите, какие предметы вам доступны для разрушения». Проделав все действия согласно инструкции, был несказанно удивлен получившимся результатом. Было такое чувство, что я оказался внутри новогодней елки. Все окружающее меня пространство как будто ушло в тень, но на каждом предмете горели светящиеся цифры, в основном фиолетового или голубого цвета, хотя и попадались и зеленые. Интересно, что бы все это значило? Подошел к стене, на камнях в основном горели цифры от 30 до 35, швы между камнями 20, столик — 14. Так, вроде начинаю понимать. Видимо, это какая-то шкала прочности вещей. а мне доступны для разрушения только вещи с прочностью 3 и ниже. Мтекс. Мтекс. Мтекс. В предвкушении потёр шаловливые ручки. Осталось только найти что-нибудь хрупкое, и прокачка пойдёт полным ходом. 2 миллиона 364 тысячи 532 плюс 20 равно 2 миллиона 364 тысячи 552. Шёл третий час моего блуждания по коридорам замка. И ни разу мне не попалось ничего, что имело бы прочность меньше четырех. От скуки я уже начал складывать воедино все попадающиеся мне по пути цифры. Два миллиона триста шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят два плюс восемнадцать равно два миллиона триста шестьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят. «Поздравляем! Вы получили плюс один к интеллекту!» Тупо посмотрев на появившуюся надпись, отключил криворукий режим и свалился в постель. «Завтра. Все завтра».